Туберкулез и ВИЧ. Туберкулез и ВИЧ-инфекция – социальное заболевание, распространение которых напрямую зависит от уровня жизни. Они являются индикаторами благополучия в стране, и в России эти показатели пока неутешительные. 46% москвичей, заболевших туберкулезом, не являются постоянными жителями столицы России. За последние пять лет число мигрантов, больных туберкулезом, в Москве существенно возросло. В 2012 году 12% всех заболевших туберкулезом болели еще и ВИЧ, наркоманы. В 2015 таких насчитывалось уже 16%. Только 26% всех заболевших туберкулезом имеют постоянную работу. Инфицированные трупы поступают к нам и из профильных стационаров, из улиц, бродяги и бомжи и просто алкоголики, у которых снижен иммунитет. Конечно, туберкулезом болеют и обычные люди, но все-таки в первую очередь им страдают именно представители так называемых групп риска. Заразиться туберкулезом можно где угодно. Микобактерии находятся везде, в том числе в общественном транспорте, в различных учреждениях ну и естественно в морге хотя там в меньшей степени, потому что такие трупы исследуются по прошествии определенного количества времени после смерти и при соблюдении особых мер предосторожности о которых я расскажу многие обычные люди являются носителями микобактерий но не заболевают поскольку имеют хороший иммунитет лечение же туберкулеза процесс сложный длительный, а большинство препаратов используемых в лечении имеет побочные эффекты, которые тоже здоровья не прибавляют. Наиболее распространен туберкулез легких, который раньше называли чехоткой У него существует много различных форм, каждая из которых имеет специфическую рентгенологическую и морфологическую картину. При исследовании эксперт видит или мелкие, полноватые, белесоватые бугорки, которые на вид напоминают пшено, рассыпанные по поверхности разреза, или сливающиеся друг с другом конгломераты или полости с толстыми стенками, каверные. Во всех случаях это очень неприятное зрелище, да и запах специфический. Туберкулезный процесс может затрагивать и другие органы и ткани, кости, головной мозг, кишечник. В особо тяжелых случаях, часто у больных ВИЧ-инфекцией, развивается генерализованный туберкулез, с поражением многих органов, в том числе почек, селезенки, кишечника. При таком распространении процесса смерть наступает от выраженной интоксикации организма. ВИЧ-инфекция, СПИД, чума XX века. Сколько об этом заболевании сказано-пересказано, сколько мифов и небылиц я слышал, и что СПИДа нет и что эти страшилки придумали врачи для того, чтобы зарплату получать, и что заразиться СПИДом нельзя, и что наоборот все люди заражены ВИЧ-инфекцией и много других сказок. На самом деле ничего сказочного тут нет. Болезнь существует, серьезная, на настоящее время неизлечимая. ВИЧ-инфекция имеет несколько стадий. В первой болезнь еще не обнаруживается, все начинается незаметно антитела к вирусу не определяются. Во второй стадии никаких специфических проявлений нет. Могут возникать всякие несерьезные инфекции, так называемые детские. Начинается выработка антител. В третьей уже начинают увеличиваться лимфоузлы и усиливается падение иммунитета. В четвертой начинается кахексия и прогрессируют различные инфекционные заболевания в том числе и специфический для ВИЧ-инфекции. Пятая фаза, собственно, СПИД. К нам на исследование поступают тела больных со стадии 4 б стадия вторичных заболеваний, или пятой стадии, когда закономерно развиваются кандидоз, саркома капаши туберкулез, пневмоцистная пневмония и так далее. Выглядят такие пациенты печально, отощавшие, с сухой желтоватой сморщенной кожей очень напоминающие раковых больных. Становится жалко этих бывших людей, которые зря прожили свою жизнь. Истории их почти всегда одинаковы. Многие из них приезжают в Москву в поисках лучшей доли, но садятся на иглу, заболевают ВИЧ-инфекцией и умирают под забором. Для исследования трупов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы есть отдельная секционная со своим входом, канализации и вентиляции, что минимизирует риск заражения. Кроме того, все эксперты соблюдают правила техники безопасности. Надевают две пары перчаток, специальные одноразовые костюмы, респираторы и защитные очки, а также не используют горячую воду. От горячей воды пар поднимается вверх вместе с бактериями и вирусами, и его можно вдохнуть, поэтому используется холодная вода. ВИЧ-инфекция и туберкулез – заболевания, отражающие уровень здоровья нации, страны. Для их предотвращения нужна на всех уровнях профилактика, даже принудительная. Доходчивая социальная реклама должна кричать со всех углов, в том числе в детских садах, доступно показывая, что нужно делать для того, чтобы не заболеть. На мой взгляд, в борьбе с этими инфекциями перебора быть не может. Также миграционная политика должна быть более избирательна. Вредные привычки, такие как курение, алкоголизм и наркомания, способствующие распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза, должны быть презираемы обществом. Может быть, тогда, когда каждый из нас задумается над этим и начнет с себя, мы постепенно избавимся от этих страшных заболеваний».